В комнатке, где хранились племенные книги с родословными лошадей, был лишь один стул, тот, что стоял за столом. На него села Маргарет. Эйзенхард устроился на табуретке. Роланд присел на корточки спиной к стене. Развязал кошель, достал из него карту, вычерченную близнецами. Эйзенхард не сразу понял, на что указывал стрелок, может, вообще не понял, но женщина суть ухватила. Роланд уже не удивлялся тому, что она не могла остаться с Мэнни. Они мирные люди. Маргарет Эйзенхард к таковым не относилась. У нее все-таки было сердце охотницы. «Об этом никому не говорите», — предупредил Роланд. «Или ты убьешь нас, как наших ковбоев?» — спросила Маргарет. Стрелок повернулся к ней, и под его взглядом она медленно залилась краской. «Роланд, извини. Я расстроена. Такое случается всегда, если бросаешь тарелку со злости». Эйзенхард обнял ее. На этот раз она уже не противилась, скорее обрадовалась положила голову ему на плечо. «Кто еще из сестер может так же хорошо бросать тарелку? Есть такие?» «Залия Джеффордс». Без запинки ответила Маргарет. «Это правда?» Она энергично кивнула. «Залия смогла бы развалить эту картофелину на двое отойдя еще на 20 шагов». «Кто еще?» «Сарри Адамс, жена Диего. И Розали там у нас». Роланд скинул брови. «Ага». «Рози лучшее, если не считать залии. И меня». Стрелок почувствовал, как огромная ноша свалилась с его плеч. Он не сомневался, что каким-то образом им придется привозить оружие из Нью-Йорка или добывать его на другом берегу реки. Теперь, судя по всему, они могли без этого обойтись. К счастью для всех. Потому что в Нью-Йорке у них было другое дело, связанное с Келвином тауром И Роланд не хотел смешивать одно с другим, разве что в случае крайней необходимости. Я встречусь с тобой и остальными тремя женщинами в доме старика. Только с вами». Он коротко глянул на Эйзенхарта, и его глаза тут же вернулись к Маргарет. «Никаких мужей». «Эй, эй, подожди!» Вскинулся Эйзенхарт. Роланд скинул руку. «Ничего еще не решено». «Решено, не решено, я...» «Подожди!» Остановила его Маргарет. «Когда ты хочешь встретиться с нами?» Роланд задумался. До прихода волков оставалось 24 дня, может, только 23. «До А предстояло еще многое увидеть. Да еще магический кристалл, спрятанный в церкви старика, с ним тоже следовало заняться. И старик Мэнни, Хэнчик. Но он знал, что в конце концов роковой день наступит, и все образуется, так или иначе. По-другому просто не бывало. Пять минут, максимум 10 и все будет кончено. То ли для волков, то ли для них». И проблема состояла только в одном – быть наготове, когда пойдет отчет этих пяти минут. Через 10 дней вечером я хочу устроить вам состязание. Одним броском не отделайтесь. Хорошо, на это мы можем пойти. Но, Роланд, я не брошу ни одной тарелки и палец не подниму против волков. Если мой муж будет по-прежнему против... Я понимаю ответил Роланд, прекрасно зная, что она сделает все, что он скажет. Они все сделают, когда придет время. Через маленькое оконце в стене, грязное, в паутине, они, тем не менее, увидели Энди. Робот шел по двору, его глаза поблескивали в густом сумраке. Он что-то напевал себе под нос. Энди говорит, что роботов программируют на выполнение неких заданий. Роланд следил взглядом за роботом. Он делает все, о чем ты его просишь? «По большей части», — ответил Эйзенхард. «Но не всегда. И потом, частенько его нет под рукой, ты понимаешь». Как-то не верится, что его построили только для того, чтобы распевать глупые песенки и сообщать людям их гороскопа. Может, древние люди заложили в него программы хобби? А теперь, когда основных дел больше нет, они канули в лету. Ты понимаешь, он концентрируется на хобби. Ты думаешь, его сделали древние люди? А кто еще? заметил волнун эйзенхард робот ушел двор опустел Ага, кто же еще у кого еще хватило бы ума и инструментов но древние люди исчезли за 2000 лет до того как волки начали совершать набеги на калью за 2000 или больше есть еще один вопрос не такой интересный но все же любопытный почему он называет вам дату прихода волков в если не может и не говорить ничего другого». Эйзенхарт и его жена смотрели друг на друга, словно пораженные громом. Они еще не переварили первую часть, сказанного Роландом. Стрелка это не удивило, но он несколько разочаровался в своих хозяевах. Действительно, речь шла об очевидном. А очевидное – отличная исходная точка для последующих умозаключений. Но при этом он понимал, что Эйзенхарты, Джефферцы, Уверхолсер и Кальи имеют право на снисхождение. Не так-то просто сохранять голову ясной, когда на карту поставлена жизнь твоих детей. Раздался стук в дверь. «Войди!» — крикнул Эзенхард. Открылась дверь, на пороге возник Бен Слайтман. «Скотину закрыли на ночь, босс!» — доложил он. Снял очки и протер рубашкой. «Мальчики ушли с палаткой Бенни. Эдди сопровождает их, так что беспокоиться не о чем». Слайтман посмотрел на Роланда. «Для горных кошек еще рано, но если одна из них появится, Энди позволит моему мальчику один раз выстрелить в нее из арбалета». Я дал ему такое указание и он ответил «Приказ получен!» «Если бы не промахнется, Энди встанет между мальчиком и горной кошкой. Он запрограммирован на защиту людей, и мы, конечно же, не могли изменить его программу». «Если кошка попытается приблизиться...» «Энди разорвет ее на куски!» С чувством глубокого удовлетворения закончил за него Эйзенхард. Он очень быстрый. Ага. Ага. Кивнул Слайтман. Это только кажется, что он высокий и нескладный. При необходимости движется он, как хорошо смазанная молния, быстрее любой горной кошки. Мы верим, что у него антомный источник энергии. Вполне возможно. Какая разница? Послушай, Бен, почему Энди никогда не говорит о волках? «Он запрограммирован?» «Ага, но, как указал нам Роланд, аккурат перед твоим приходом. И нам давно следовало увидеть это самим. Если его создали древние люди, а потом они умерли или переселились куда-то еще. Задолго до того, как впервые появились волки. Ты понимаешь, что сие означает?» Слайдман-старший кивнул и опять надел очки. «Может...» «В те далекие дни было что-то похожее на волков? Вы так не думаете? Настолько похожее, что Энди не может различить их. Другого объяснения у меня нет». «Неужели?» – подумал Роланд. Он достал карту близнецов в Тавери, раскрыл ее, вновь постучал пальцем по сухому речному руслу на холмистой территории, к северо-востоку от города. Русло уходило все дальше и дальше в холмистную местность, пока не упиралось в штольню одной из старых шахт Кальи, где добывались гранаты. Штольня на 30 футов углублялась в толчу холма. Место это не очень-то напоминало каньон Молнии в Меджесе. Во всяком случае, червоточина в сухом речном русле точно не было. Но одна общая особенность имела место быть. И каньон, и сухое речное русло заканчивались глухим тупиком, выхода из которого не было. И Роланд понимал, что человек всегда пытается воссоздать ситуацию, которая раньше приводила к желаемому результату. Так что его решение устроить волкам засаду на сухом русле, которая упиралась в глухую штольню, представилось бы вполне логичным. Эдди, и Изенхартом, теперь вот бригадиру ковбоев Изенхарта. Таким же восприняли бы его и Сари Адамс, и Розалита Мунос, а также Старик и все остальные, кому он раскрыл бы эту часть своего плана. А если что-то останется недосказанным? Если часть сказанного им будет ложью? Если волки узнают эту ложь и примут ее за правду? Это было бы неплохо. Ага. Это будет просто хорошо, если не двинутся в нужном направлении, но не найдут там того, кого ищут. Да, но ведь кому-то мне придется довериться. Рассказать все без утайки. Кому? Не Сюзанне потому что Сюзанна опять раздвоилась, а Мия он не доверял. Не Эдди, потому что Эдди мог проговориться с Сюзанне, и тогда Мия бы все узнала. И не Джейку, потому что Джейк подружился с Бенни Слайтманом. Он вновь остался один и никогда раньше не чувствовал себя таким одиноким. Посмотрите, он вновь постучал пальцем по сухому речному руслу. Вот место, о котором стоит подумать, Слайтманн. Туда добраться легко, обратно не очень. Допустим, мы соберем всех детей нужного возраста и спрячем их в штольне. Он увидел, что Слайдман начал понимать его замысел. Это читалось по его глазам. Но по ним читалось что-то еще, возможно, надежда. «Если мы спрячем детей, они их найдут», — покачал головой Эзенхард. «Похоже, они чуют запах детей, как великаны-людоеды в сказках». «Так мне говорили», — кивнул Роланд. «Вот я и предлагаю этим воспользоваться». Роланд, который не собирался прятать детей кальи, не только в тоннеле заброшенной шахты, но в его окрестностях, кивнул. «Мы живем в жестоком мире, Эйзенхард». «Я говорю спасибо тебе», — ответил тот, но лицо его оставалось мрачным. Он коснулся карты. «Может сработать». Ага, может сработать Если ты сможешь заманить туда волков Где бы тебе не пришлось прятать детей Мне потребуются помощники, чтобы доставить их туда Думал Роланд Люди, которые должны знать, куда идти и что делать Знать все Но для поиска этих людей еще есть время Пока я могу продолжать игру, в которую играю Прямо как в замке потому что в калье затаился враг. Он это знал? Нет. Чувствовал? Ага, будьте уверены. Остается 23 дня, думал Роланд. 23 дня до прихода волков. И предстояло положить немало усилий, чтобы этого времени хватило для подготовки достойной встречи.